Глава пятнадцатая. Двадцать девятый июня тысяча девятьсот семьдесят первого года город Москва. Отец держался стойко и так и не признался, несмотря на все попытки девушек его разговорить, что за сюрприз такой он приготовил. И мне утром не сказал, когда я спросил. Я подскочил рано, чтобы побегать по улице, поджиматься и принять душ до того, как начнем собираться на очередную вылазку в город, а он что-то поднялся раньше. "Сюрприз, есть сюрприз", категорично сказал он и затем, озатем обоченным тоном спросил: "И, кстати, я удивлён, что ты совсем не готовишься к экзаменам. Ты настолько уверен в своих знаниях? Многие студенты будут сдавать экзамены после долгой подготовки с репетиторами, и то из них половина не поступит. Поступят те, кто нанимал репетиторами профессоров соответствующих факультетов МГУ, которые будут потом сидеть в экзаменационных комиссиях" А они же не резиновые. А ты приехал из провинции, совсем не волнуешься, не готовишься. Мне, конечно, было бы приятно, если бы ты оказался вдруг гением. Но я же помню, что твои оценки в школе не были идеальными. Неплохими, верно, но не идеальными. Может, ты не в силах отказаться от этих прогулок по Москве? Когда мы можем сделать перерыв и посидеть дома, чтобы тебе не было обидно, что ты учишься, пока остальные гуляют? Вот и задвинул речь, даже основание придумал для моего бездельничания. Мол, мне охота гулять по столице, не могу отказаться от её соблазнов, даже под угрозой срыва вступительных экзаменов. И что ему отвечать? Естественно, всё, кроме правды. Я, конечно, почти уверен, что он никому не проболтается, если ему сказать про нашу договорённость с отчаным. Ну вот именно что почти. Да, сейчас он с нами, подросшими детьми, красиво гуляет. Но где он был тогда, когда мы были мелкими? Нас нужно было учить, лечить, жопы нам грязные мыть. И этим занимались наши мамы. А его даже на горизонте не было. Никогда я не смогу доверять до конца человеку, который ни один раз, а целых два, бросил жену с маленькими детьми. Не волнуйся, отец, я уверен в своих знаниях, сказал ему категорично. А почему не могу сказать, сюрприз будет? Ну что, ловка меня подколол, усмехнулся Тарас. Ладно, расскажу тебе, что я за сюрприз устроил. Мы с вами сегодня пойдём не в обычную пельменную или кафешку, как раньше, а в кафе Лира. И это по московским меркам известное заведение. Э, это да. Лиру я и сам помню. Больше молодёжное, но очень популярное кафе. Это оно сейчас ещё не самое известное. Таким оно станет, когда выйдет 17 мгновений весны, и люди в одной из швейцарских сцен этого дико популярного сериала познают интерьер Лиры. Там ещё когда-то машина времени Макаревича играла, но вряд ли сейчас. Они недавно только должны образоваться, и сейчас даже иначе называется. Нет, думаю, лет так через несколько они в этой Лире появятся, не раньше. Я спринял мое молчание в воспоминания за сомнения. Нет, то, что оно не ресторан и кафе, ничего не значит. Это особое кафе, и туда очередь и дикие просто. Но я на всех без очереди проведу. Нашел знакомого, который знает знакомого швейцара. Пятерка и нас пять вечера пропустят. Только опаздывать нельзя, а то столик перестанут держать. Да я не сомневаюсь, что это хорошее кафе. Успокоил я отца. И девчонкам также скажу. Впрочем, когда они большую очередь увидят, то и сами поймут, что так оно и есть. И пятерка это нормально еще. Но сегодня все же сын, мы до похода в кафе посидим дома. Я с девушками телевизор посмотрю. А ты все ж готовься к экзаменам. Принял решение отец. Не знаю, то ли это была искренняя забота о моем поступлении, то ли папа не уже задолбался с нами по Москве обродить и все ноги стер, но в этот день мы просидели вплоть до вечера в квартире за кафедрой. Отец с девчонками только в магазин за продуктами сходил, а потом безвыло засидел с ними в гостиной. А меня загнали в комнату, в которой я, так понимаю, за кафедрой творил свои научные труды, и дверь прикрыли, чтобы мне телевизор готовиться не мешал. В счастье у хозяина квартиры тут была очень даже приличная библиотека. Я нашел три мушкетера и половину четвертого. Когда мы стали готовиться к походу в Лиру, с огромным удовольствием прочитал уже две трети этого романа. Давно хотел еще в прошлой жизни перечитать, но все откладывал. Жизнь казалась бесконечной вплоть до той аварии. Теперь вот свезло, почти выполнил свое желание. Поход в Блиру стал настоящим событием для девчонок, но меня, конечно, впечатлить не смог. Всё же сервис даже в популярных ресторанах не самая сильная сторона СССР, мягко говоря. После того, как вокруг тебя угодливо бегают официанты в Москве 21 века, отстранённое холодное отношение советских официантов 1970-х меня, конечно, и смешило, и немного злило. Ну не считай, что работа официанта престижная, так зачем в неё пошёл, чтобы смотреть на клиентов взглядом дезинсектора, у которого закончился дуст в конце трудового дня, а он нашёл крупное гнездо тараканов. Ну и кухня и само собой меня оказалась трудной впечатлить. Всё же это молодёжное кафе, сюда не кушать приходят, а потусоваться в модном месте. Котлеты я бы и сам мог приготовить повкуснее, салат был приготовлен из овощей, знавших лучшие времена, порадовали только компоты и кремовые пирожные. На пирожные я особенно охотно налегал при первой возможности, натуральные компоненты, никаких 10 е в рецепте в Куснятино, которые я не мог себе позволить в прежней жизни после 50, даже если бы и нашёл её в продаже. А сейчас, когда мне 16, их можно есть в любых количествах. Учитывая, как я интенсивно занимаюсь физкультурой, обзавестись пузиком у меня возможности нет, любые лишние калории сгорают как в топке. Но главный задумка отца удалась. Галия и Диана были в восторге. Я правильно сказал отцу. Каждый взгляд на оставшиеся за стеклянными дверями длинную очередь, мимо которой мы прошли, словно её и не было, наполнял их сердце гордостью за причастность к избранным. И это при всей правильности Голии как образцовой комсомолки. Нет, некоторые вещи все же не истребимы никаким идеологическим воспитанием. Видимо, они прошиты в человеке на генетическом уровне. Особенно их впечатлила живая музыка. У нас в Святославле такой услуги в кафешках в природе не было, так что понятно. Ну а я просто посидел послушал. Голоса у парочки медленно раскачивавшихся на сцене девушек были неплохими. Так что вполне неприятно оттесняли наше пребывание в этом заведении. И что особенно важно, совершенно не глушили посетители досыбелыми и не мешали общаться за столом. Так что вечер во всех отношениях удался. Наконец, настало время для первого экзамена. Приехал в универ утром пораньше, лучше пораньше выйти, чем опоздать. Таких умных, как я, было уже человек 15. Математика и письмена не тот экзамен, за который мне надо тревожиться. Ну и пиши хоть что-нибудь, говорил Владимир Аркадьевич, а я рассчитывал, что это будет значительно больше, чем что-то. Хорошо пошла у меня математика в последние месяцы в школе, да и стали всплывать знания и из универа, но не всем так повезло. Ко мне подошел откровенно дрожащий парнишка. Тебе совсем не страшно? спросил он меня. Я посмотрел на него. Высокий, выше меня, худощавый, светло-русый в очках, некрасивый. Формы нижней челюсти и подбородка у него была неправильная. "Начего бояться?" спросил я его. "Ну, провалим экзамен, что мир рухнет?" "Нет, но..." Парень не сразу нашёл, что сказать. "До этого в другое место придётся поступать. Это очень плохо?" спросил я его. "Ну, хотелось бы в МГУ учиться." Всё, что ты хочешь, всегда исполняется. Пытался я подвести его к мысли, что ничего особо страшного сейчас не происходит, из-за чего надо так трястись. Надо его успокоить, а то если он в таком состоянии сядет решать примеры, то он даже задание не сможет понять, не то что что-то правильно решить. Но он уже и сам пришёл в себя и даже смущённо улыбнулся. "Хвалил", протянул я ему руку. "Алексей, Представил сон и стал состоять рядом со мной, и как будто около меня ему не так стрёмно было. Надо же, как позитивно мое спокойствие на него действует. Народа все больше прибывало, начали пофамильно вызывать и рассаживать в аудитории. Этот Алексей оказался в соседнем ряду за соседней партой и радостно помахал мне как старому другу. И как он прентуричил меня перед экзаменом, как он почувствовал, что мы рядом окажемся, хотя какой от этого толк? Vamos, если я ему не смогу, расстояние между нами метра 2, если не больше. Тихо не прошепчешь подсказку, тем более не передашь ничего. Мы начали готовиться. Минут 20 я честно старался разобраться с заданиями из билета. Уровень заданий выходил далеко за рамки школьной общеобразовательной программы. Даже мой опыт и неплохие знания предмета из прежней жизни не сильно помогали. Пару заданий я решил, ещё одно вроде бы понял, но не до конца. Оставшиеся задания были откровенно мозголомными. Вспомнил рассказы своего друга Смехмата про задания-гробы, которые давали на вступительных экзаменах по математике, чтобы проще было отсеивать неподходящих абитуриентов. Похоже, это были как раз они. Тут даже если ты целый год до поступления на подготовительный курс ходил и дополнительно занимался с репетитором из числа преподавателей универа, это бы не сильно помогло. В результате я одно не смог решить, знаний не хватило, а про второе откровенно нерешаемое, так и указал, что задача не имеет решения. Если так оно и есть, то мне оно будет засчитано как решенное. Реписал аккуратно задание, решенные задачи и свои ответы, по возможности сделал развернутое решение. Прийти на вступительные экзамены в МГУ, не подготовившись должным образом, мог только болотной типа меня. Но блогатные перед экзаменами не мандрожируют. Они знают, что и так и так поступят. Алеху перед экзаменом реально трясло. Ну что сам поступает? Это какую голову надо иметь, чтобы с заданиями такой сложности разбираться? С интересом посмотрел на него уже другими глазами, а парни опять накрыло. Он сидел бледный как полотно, на лбу заметно испарено на висках прямо капли. Эй. В порядке, спросил я его тихо, но не шёпотом, чтобы преподаватели из комиссии услышали и не подумали, что я ему подсказываю. Он сидел, уставившись в свой черновик и не реагировал на меня. Я взглянул в его черновик, там было исписано с тридцати страницы. Он начал решать, но потом не смог справиться с волнением, какую-то мелочь забыл и всё. Тихая истерика. Можно водички? спросил я комиссию. Парень переволновался что-то. Ему принесли стакан воды. Он выпил его большими громкими глотками и немного очушился. Подглядывал за ним периодически и вроде начал писать. У нас собрали работы. Результаты будут известны только после следующего устного экзамена. Остается только ждать. Мы с другими абитуриентами вышли из аудитории и никак не могли расстаться. 4 часа совместных мучений сороднили нас, как в стагольме заложников с бандитами. Лёха вцепился в меня как клещ и собирался всячески поддерживать в дальнейшем знакомство. "И мой счастливый талисман", заявил он мне после экзамена. "Я забыл всё на свете от страха. Если бы не ты со своим стаканом воды, а выпил воду, успокоился и сразу нашёл решение". Девчата с соседнего ряда тоже не спешили уходить и обсуждали момент со стаканом ничуть нас не стесняясь. Они уже придумали, что там была вовсе не вода. Заливаясь громким хохотом, вся наша разношерстная компания снимала напряжение от экзамена. К нашей группе присоединились еще девочки и в итоге мы с Лехой вышли из ГЗ с двумя девушками каждой. Все бы ничего, но меня ждала Галия скромно. Прислонившись к ограждению скульптурной группы справа от парадной лестницы, по её лицу я сразу понял, что увиденное ей очень не понравилось. И что оправдываться? Какой смысл? Мы сдали всего первый экзамен. Все понимали, что, возможно, мы больше никогда не увидимся, если кто-то из нас написал математику на 2. Но я даже имён этих девушек не спросил, мы просто вышли вместе. Галея всё это прекрасно понимает или нет? Но тогда экспромт. Когда наша шумная компания повернулась к Галее, я резко сменил направление и повёл всех к ней. Пока кто-то что-то заметил и сообразил, мы уже подходили к ней. Товарищи, специально громко, чтобы она расслышала, начал я: "Разрешите представить вам главную женщину в моей жизни, мою прекрасную невесту". Галие, я с этими ребятами и девчатами я сегодня сдавал ступительный экзамен. Галие пришлось оторвать пятую точку от ограждения и надеть вежливую улыбку. Сопровождающие нас девчонки с любопытством разглядывали ее, а Леха бросился к ней и искренне радуясь знакомству, крепко пожал ей руку. Я думал, сказал он ей, что встретил сегодня одного нового друга, а получается двоих. Галяя вопросительно взглянула на меня. Я пожал плечами. Ну, что поделаешь? У меня друзья сами появляются. Взгляд её оставался строг и насторожен. И, решив не будить лиха, я распрощался с новыми друзьями и знакомыми и, взяв Галю за талию, повёл её прочь от универа. Учёба в разных учебных заведениях будет ещё тем испытанием для нас обоих. Она меня уже приревновала к потенциальным сокурсникам. Возможно, и мне придётся пережить неприятные моменты, когда я увижу, с кем Галя я за одной партой в горном сидит. Но пронесло. Немного походив с прямой спиной и сухим на эмоции лицом, Галя всё же отаялась и снова расслабилась. То ли мой манёвр сработал, когда я её всем представил, то ли она вспомнила уже имевший место случай в театре с Аннушкой. И моё требование доверять друг другу. А вот Лёха меня немного напряг, если честно. С одной стороны, он очень решительно меня себе в друзья записал. Дружелюбно это хорошо. С другой какой-то он беспомощный. Если такой же по жизни будет, а я ему понадоблюсь, чтобы все сложные вопросы за него решать, то не уверен, что у нас дружба сложится. Его выгода от таких отношений понятна, а в чём она для меня? Стать для него мамочкой номер 2 в университете, но ну уж нет. Так что будем посмотреть. Поехали с Глеёй чисто символически проверить результаты моего первого экзамена. Обещали, что будут вывешены списки тех, кто завалил. Если не найду себя в этом списке, значит, сдал. Искать эти списки долго не пришлось. Перед большим стендом с многочисленными белыми листами толпилась молодёжь. Я, конечно, был уверен, что не вылетил после первого же экзамена. Все-таки у меня за спиной целый замдекана по воспитательной работе. Он явно какие-то свои цели преследует протежеру и меня. И при всем при этом, подходя к спискам, почувствовал, как и на меня действует всеобщая нервозность. Почувствовал, что начинаю волноваться, как обычный пацан. Да, общее настроение толпы и вещь глубоко заразная. Отставить панику. Идем и спокойно смотрим. Ока пробился поближе к стенду, чтобы можно было рассмотреть печатный текст. Такова насмотрелся. Одна девушка реально в обморок упала от нервного напряжения. Но нельзя же так. А вдруг наткнулся на нового знакомого с экзамена, тот самый беспомощный Алексей. О, здорово, ткнул я его легонько в бок. Как дела? Сдал? Не знаю, с отчаянием в голосе ответил он. Пачки и всё время потеют. Не вижу ничего. Это не очки потеют, это ты потеешь. Подколол я его, чтобы разрядить обстановку. Давай помогу. Буду себя искать и тебя заодно. Как фамилия? Сундолов Алексей Максимович. Дрожащим голосом ответил Лёха. Я начал бегло просматривать списки, ища и его и себя, не нашел. Начал сначала, дошел второй раз до конца. Порядок? Ну, не видишь? Спросил Лёха. Я тоже. Голос у него стал гораздо уверенней. Я и не обратил внимания, что второй раз он списки просматривал вместе со мной. Очки протёр, что ли? Или не у них дела вообще? Значит, сдали, с робкой радостью в голосе спросил он. Точно, это же списки вылетевших с экзаменационного марафона. Сдали, молодцы, похвалил я больше Лёху, чем себя. Я всё равно не узнаю, правильно ли я написал свою работу. Если надо, там всё подправят. Ура! Еле слышно выдохнул он из последних сил. Пойдем-ка на улицу, предложил я и начал выясматривать Галию, который посоветовал не пробиваться через толпу к стендам с результатами, но пугал ее, что платье могут порвать. Она девушка, благоразумная и экономная, тут же позволила мне одному идти на штурм храма знаний. Она, оказывается, следила за мной, и когда я начал шарить взглядом по толпе, позвала меня и замахала рукой. Умница, девочка. Я вывел счастливого, но обессилевшего Лёху на улицу и прислонил к ограждению, где меня ждала после экзамена Галея. "Ребёта, я так рад", сказал он. Он очень эмоционально переживает своё поступление, с трудом справляется. С другой стороны, а как бы я сам себя сейчас чувствовал, если бы не было за спиной замдекана и Галеи рядом? Её тёплая ладошка в моей ладони согревала мне не только руку, И это я сейчас очень и остро почувствовал. Откуда ты приехал? Участливо поинтересовалась она у Лехи. Да я недалеко от Москвы, в Загорске живу, ответил он. А вы? Из Святославля на Брянщине, ответил я, припоминая, что Загорском назывался Сергиев Посад. Это час-полтора на электричке от Ярославского вокзала. Загорск красивый город. Ду, да, оживился приятель. Приезжай в гости, как поступим. Ага, уже уверенность начала появляться, что поступит. Молодец, может, не так он и безнадёжен. Хорошо было бы. Спасибо за приглашение, ответил я, и, повернувшись к Галье, и сказал: Там правда есть на что посмотреть. Нас ждала Диана в квартире на проспекте Мира. У отца внезапно появились на сегодня свои дела, и мы были предоставлены сами себе. Сегодня я планировал покатать девчонок на ракете от Северного речного вокзала до бухты Радости на Пироговском водохранилище. Насколько я помню, теплоходы ходили каждый час. Девчонкам не говорил, хотел им в качестве сюрприза устроить экскурсию по самому речному вокзалу. Это необыкновенный красоты архитектурный шедевр, напоминающий круизный лайнер. Помню, как сердце кровью обливалось, когда он десятилетиями Приходил сначала в упадок из-за запустения, а потом чуть не превратился в руины. Интересно, в каком он сейчас состоянии. В середине 80-х, в начале 90-х мы любили летом провести выходной день на водохранилище и часенько бывали на речном вокзале, но тогда мы больше довольствовались остатками былой роскоши. Нас сестра моя ждёт, сказал я, напоминая Галие, что надо идти. Обещал девчонку на ракете по Москве-реке покатать. Можно с вами? Умоляюще спросил Лёха. Конечно, ответила за всех Галя. И, видимо, заметив мой недоуменный взгляд, добавила: "В большой компании веселее". "Ну, поехали", вздохнул я. Нет, я не имел против Лёхи ничего конкретного. Парень умный, письменную математику в МГУ сдал. Это об очень многом говорит, но это его беспомощность. Не дай бог Диане он понравится и у них сложится отношение. Вот тогда придётся долгие годы впрыгаться за него как за родного. Хотя я немного воспрял духом. Диана с её характером его просто поработит, и не исключено, ему будет некогда меня напрягать. Он её хотелки будет обслуживать.